то вся душа моя начинала вдруг стремиться к ним. Не знаю, но я стал ощущать какое-то чрезвычайно сильное и счастливое ощущение при каждой встрече с ними. Я останавливался и смеялся от счастья, глядя на их маленькие, мелькающие, вечно бегущие ножки, на мальчиков и девочек, бегущих вместе, на смех и слезы, потому что многие уже успевали подраться, расплакаться, опять помириться и поиграть, пока местные школы до дому добегали, я и забывал тогда всю мою тоску. Потом же, во все эти три года, я и понять не мог, как тоскуют и зачем тоскуют люди. Вся судьба моя пошла на них. Я никогда не рассчитывал покидать деревню, и на ум мне не приходило, что я поеду когда-нибудь сюда, в Россию. Мне казалось, что я все буду там. Но я увидел наконец, что Шнайдеру нельзя же было содержать меня. А тут подвернулось дело, до того кажется важное, что Шнайдер сам заторопил меня ехать и за меня отвечал сюда. Я вот посмотрю, что это такое, и с кем-нибудь посоветуюсь. Может быть, моя участь совсем переменится, но это все не то и не главное. Главное в том, что уже переменилась вся моя жизнь. Я там много оставил. Слишком много. Все исчезло. Я сидел в вагоне и думал, теперь я к людям еду. Я, может быть, ничего не знаю, но наступила новая жизнь. Я положил исполнить свое дело честно и твердо. С людьми мне будет, может быть, скучно и тяжело. На первый случай я положил быть со всеми вежливым и откровенным. Больше от меня ведь никто не потребует. Может быть, и здесь меня сочтут за ребенка? Так пусть. Меня тоже за идиота считают все почему-то. Я действительно был так болен когда-то, что тогда и похож был на идиота. Но какой же я идиот теперь, когда я сам понимаю, что меня считают за идиота? Я вхожу и думаю, вот меня считают за идиота. А я все-таки умный, а они не догадываются. У меня часто эта мысль. Когда я в Берлине получил оттуда несколько маленьких писем, которые они уже успели мне написать, то тут только я и понял, как я их любил. Очень тяжело получить первое письмо. Как они тосковали, провожая меня. Еще за месяц начали провожать. Леон уезжает, Леон уезжает навсегда. Мы каждый вечер собирались по-прежнему у водопада и все говорили о том, как мы расстанемся. Иногда бывало так же весело, как и прежде, только расходясь на ночь, они стали крепко и горячо обнимать меня, чего не было прежде. Иные забегали ко мне потихоньку от всех по одному, для того только, чтобы обнять и поцеловать меня наедине, не при всех. Когда я уже отправлялся на дорогу, все, все гурьбой провожали меня до станции. Станция железной дороги была примерно от нашей деревни в Версте. Они удерживались, чтобы не плакать. Но многие не могли и плакали в голос, особенно девочки. Мы спешили, чтобы не опоздать, но иной вдруг из толпы бросался ко мне среди дороги, обнимал меня своими маленькими ручонками и целовал. Только для того я останавливал всю толпу. А мы хоть и спешили, но все останавливались и ждали, пока он простится. Когда я сел в вагон и вагон тронулся, они все мне прокричали «Ура!» и долго стояли на месте, пока совсем не ушел вагон. И я тоже смотрел. Послушайте, когда я давеча вошел сюда и посмотрел на ваши милые лица, я теперь очень всматриваюсь в лица, и услышал ваши первые слова, то у меня в первый раз с того времени стало на душе легко. Я давеча уже подумал, что, может быть, я и впрямь из счастливых, Я ведь знаю, что таких, которых тотчас полюбишь, не скоро встретишь, а я вас только что из вагона вышел, тотчас встретил. Я очень хорошо знаю, что про свои чувства говорить всем стыдно, а вот вам я говорю, и с вами мне не стыдно. Я нелюдим и, может быть, долго к вам не приду. Не примите только этого за дурную мысль. Я не из того сказал, что вами не дорожу. И не подумайте тоже, что я чем-нибудь обиделся. Вы спрашивали меня про ваши лица и что я заметил у них. Я вам с большим удовольствием это скажу. У вас, Аделаида Ивановна, счастливое лицо. Из всех трех лиц самое симпатичное. Кроме того, что вы очень хороши собой, на вас смотришь и говоришь. У ней лицо, как у доброй сестры. Вы... Подходите спроста и весело, ну и сердце умеете скоро узнать. Вот так, мне кажется, про ваше лицо. У вас, Александра Ивановна, лицо тоже прекрасное и очень милое, но, может быть, у вас есть какая-нибудь тайная грусть. Душа у вас, без сомнения, добрейшая, но вы не веселые. У вас какой-то особенный оттенок в лице, похожий, как у Гальбейновой Мадонны в Дрездене. «Ну, вот и про ваше лицо. Хорош я угадчик. Сами же вы меня за угадчика считаете». «Но про ваше лицо, Лизавета Прокофьевна, — обратился он вдруг к генеральше, — про ваше лицо уж мне не только кажется, а я просто уверен, что вы совершенный ребенок во всем, во всем, во всем хорошем и во всем дурном, несмотря на то, что вы в таких летах». Вы ведь на меня не сердите, что я это так говорю? Ведь вы знаете, за кого я детей почитаю? И не подумайте, что я с простоты так откровенно все это говорил сейчас вам про ваши лица. О нет, совсем нет. Может быть, и я свою мысль имел».